Все тот же серпик месяца. Так трещат цикады. Маляренко чувствовал, будто он после долгого отсутствия вернулся домой. Иван поморщился. Ну какой же это дом? Это скорее как возвращение в город своей юности после службы. Иван снова поморщился и вдобавок сплюнул. Ну какой же это нахрен город? Просто машина. Просто месяц был чертовски долгим. Просто кажется...